13. Мы шли в бесконечной тьме. Кто-то скажет, какая же это тьма, когда она белая? Но я знаю одно. Если ты ничего не видишь впереди и ничего не видишь позади, это тьма. И неважно, какого она цвета. Проводник говорил, что бывает и хуже. Три метра — уже ничего не видно. Ты идешь, перед тобой темная фигура, если ты ее теряешь, то уходишь в белое и становишься стеклом. Где-то там, продолжал он, Стоят призрачные фигуры, стремящиеся в никуда. Они похожи на статуи, обрамляющие дорогу к дворцу Джерри. Забавно, но они мертвые, могут спасти жизнь. Если наткнулся на такого, значит, ушел далеко от маршрута. Развернись и попытайся вернуться. Может, выйдешь на верный путь. Я шел седьмым, с какой стороны не считай. Передо мной покачивалась широкая спина бабы. За мной слышалось позвякивание четок. Их перебирал болтун, что-то порой пришептывая то ли молитву, то ли популярную песенку. Разобрать ничего не получалось. У болтуна не было половины языка. Я смотрел под ноги, но иногда срывался, и все-таки оглядывался в надежде увидеть стеклянного человека. Но за все двадцать дней так и не увидел. Возможно, история проводника сказка, и ничего более. Но нам приходится ему верить. Черт знает, как он ориентировался в Белом Мареве, где ни земли, ни неба, ни звезд, ничего. Шел он уверенно, лишь иногда поднимая руку. Стоп. И мы останавливались. покорно ожидая, пока он не разрешит идти дальше. Он смотрел то на небо, то на землю, то на дно белое, то на другое, а потом махал вперед. И мы ползли. Ничего не менялось вот уже три недели. Темнело. Костюмы держали все хуже и хуже. Нет, холодно не было. Наоборот, по нам стекал пот. Но с каждым шагом нарастало понимание. Снаружи лед и стекло. Так бывает, когда ты сидишь у камина, а за окном стужи. И тебе тепло, ты смотришь на пылающий в камине огонь, ты укутан в плед, попиваешь горячий чай. Но стоит выглянуть, как тебя окружают завывания в юге. Ты представляешь себе, как там страшно, темно, холодно, и тебя передергивает, несмотря ни на какие ухищрения. Ты знаешь, что там плохо. Там за окном. Или там, вне костюма. Проводник поднял руку. Стоп. Не временная остановка, а ночевка. Мы сбросили вещи и стали готовить лагерь. Впрочем, это было нетрудно. Одна герметичная палатка – столовая, и спальные места получам от нее. Снег утрамбовывать не нужно, он жесткий и ровный. Туалет строить не нужно, ты все делаешь костюм и сливаешь по дороге. Столовая нужна, потому что постоянно питаться через трубочку и неудобно, и неприятно. Хочется иногда снять маску и поесть по-человечески. И еще можно поговорить, без рации. Столовую ставили братья, проводник и цифра. Остальные размечали спальные места. Кто-то обязательно хочет спать ногами в направлении движения. Зачем? Непонятно. Все равно везде одна и та же белая равнина. Ни людей, ни животных, ни растений. Ничего. Здесь абсолютно безопасно, потому что смерть рассеяна в воздухе, и никакая опасность тут не выживает. Только мы, черные всадники апокалипсиса. Мне всегда было неважно, куда спать. Хорошо, пусть будет туда или туда. Все направления условны. Закончив с палаткой, проводник отошел. Он делал так иногда, становился где-нибудь в стороне и смотрел в белое. Мы не обращали внимания, мало ли что у него в голове. Но на этот раз он нарушил тишину. «Вон», — сказал он по общему каналу. Мы как один посмотрели на него. Проводник вытянул руку, указывая куда-то пальцем. Мы подошли, всматриваясь в ничто. Сначала я ничего не мог разобрать, но потом нащупал в воздухе неправильность, Точно белый цвет искажал пространство, выдавливая в нем почти двухметровый барельеф. Это был стеклянный человек. Я никогда до этой минуты их не видел, и, можно сказать, не увидел и сейчас. Я слышал, что относительный показатель преломления между воздухом и стеклом практически равен единице, но не думал об этом, пока не столкнулся сам. Лучи проходили через прозрачного человека почти без искажений. Заметить его можно было только под определенным углом, да и то не сразу. Проводник сделал несколько шагов и протянул руку. Мы знали, что касаться стекла нельзя, но проводник, казалось, забыл правило. Он положил руку на плечо мертвеца и махнул нам. «Подойдите». «Учитель», — сказал кто-то в рацию. Проводник покачал головой. «Молчи». А потом поманил говорившего. Это был Шимон. Тот сделал шаг вперед, потом еще один, а потом застыл. Он боялся. Проводник снова покачал головой и еще раз показал. иди ко мне». Мне казалось, что я вижу улыбку под его маской. Шимон подошел. Неуверенно, мелкими шажками, как ребенок, который только учится ходить. «Давай», кивнул проводник, показывая на стеклянного человека. Шимон протянул руку. Она дрожала. Видно было, как Шимон борется сам с собой, как детские сказки и взрослые правила сопротивляются реальности. «Пятьдесят на пятьдесят. Или ты станешь стеклом, или с тобой ничего не случится». «Ты усомнился?» — спросил проводник. Шимон застыл, даже дрожание исчезло. «Нет», — качнул он головой. Потом сказал для верности «нет» и положил руку на другое плечо стеклянной фигуры. Ничего не случилось. Шимон не растворился в воздухе, его органы не остекленели, он по-прежнему оставался темной фигурой в защитном костюме. Проводник засмеялся, включив передачу. Мы слышали его смех. «Подойдите», — сказал он, — «потрогайте. С вами ничего не случится». Мы по очереди подходили и касались стекла. Дотронувшись до призрачного плеча, я почувствовал, какое оно твердое. Я слышал, что стекло ничем нельзя ни разбить, ни даже распилить. Оно выдержит любое давление, отобьет любой удар. В этом была какая-то мистика. Не к этому ли материалу стремились алхимики прошлого? Это ли не философский камень, прикосновение к которому дарует вечную жизнь, пусть и в виде того же стекла? «Оно воздействует только на органику», — сказал проводник и разрушил магию момента. «Никогда не касайтесь стекла голой кожей, это правило. А в перчатке можно, только недолго, все-таки холодно». Потом мы сидели в палатке и ели. Зима была в разгаре, находиться снаружи без костюма было и опасно, и невыносимо. Пару недель назад младший демонстративно помочился, расстегнув клапан, прямо на снег. После этого долго молчал и бодрился, а потом начал стонать. Подморозил орган, Но вроде обошлось. Мы смеялись. Теперь уже нельзя. Теперь невидимые стеклянные нити пронизывают воздух, обращая в прозрачную субстанцию все живое, чего коснуться. Мы сидели двумя кругами. В ближнем пятеро, включая проводника. Во внешнем остальные восемь, в том числе и я. Мы молчали. — Как думаете, кем он был? — спросил Энди. Кто-то пожал плечами. — Может, такой же, как мы, — ответил баба. — Таких больше нет, — сказал Шимон. Снова повисло молчание. Оно не казалось тягостным, просто нам было нечего друг другу сказать. Все же сказано. Он был охотник, — вдруг произнес проводник. Местный, скорее всего. На нем не было костюма, только какое-то шматье типа шубы. В чем тут становые ходят? Станов тут достаточно, а они говорят, что живут на краю весны. Мигрируют от зимы, а летом заходят довольно далеко на ее территорию. Если понимают, что не успеют вернуться, умирают с миром. Это их мир, не такой, как наш. А почему мы в стан не пытались зайти? Погреться, не знаю, поесть нормально, а не это, — спросил младший. Энергомасса действительно сточертела. Все бы отдал, чтобы поесть обычного мяса или овощей. Они уже, скорее всего, в зимовке. Они же не уходят от зимы совсем, они на ее территории. Конопатят землянки и залегают в спячку. Мы бы просто их не нашли. А нашли бы, не смогли бы войти. «Вошли бы», — начал Баба. «Там бы нас и убили. Всех», — отрезал проводник. Мы молчали. Потом я сказал. «Мы и так мертвы». Никто не спорил. Это правда. Мы были мертвы. Потом мы ложились спать. В палатке помещалось пятеро. Проводник и особо приближенный. Шимон, Фил, Болтун и Яшка. Выбор проводника меня всегда удивлял. «Почему именно эти четверо? Почему не рассудительный, аккуратный близнец? Или не немогучий баба, способный в одиночку нести вещи остальных двенадцати? Почему не Энди, который приходится с Шимону, если не братом, то как минимум лучшим другом? Эти двое вместе появились в окружении проводника и не могли прожить один без другого ни дня». «Не знаю. Что-то он в них увидел». «Хорошо. Шимон и Фил были с ним уже когда он вошел в город. Но Болтун? Но Яшка!» Первый за все время нашего знакомства сказал слов «пять», и все чудовищно нечетко, так что разбирал его только проводник. Яшка же казался идиотом. Он постоянно что-то ляпал не в попад, ему нельзя было ничего поручить, он влипал в неприятные ситуации на ровном месте, со всеми ссорился и регулярно подворачивал ногу, замедляя движение группы. «А почему не я?» — задавал я вопрос. «Не проводнику и даже не себе самому, просто ледяному воздуху и бескрайней белизне». потому что ты оскорбил его, как только увидел, отвечает воздух. Ты брякнул глупость, а он улыбнулся и простил ее. Но на самом деле, конечно, не простил, потому что он ничего не прощает, он все помнит. Я спал ногами против движения. Поднимая голову, я видел белизну, которая раскинулась позади, которую мы миновали. Она ничем не отличалась от грядущей, но мне казалось, что в ней остались незримые следы мы расталкивали воздух, и проделанные нами дыры затягивались медленно, мучительно, как разъятые раны. Через эти воображаемые дыры я пытался рассмотреть свое прошлое, отца, перебегающего от бойницы к бойнице, рыдающую над его телом мать, распятую на публичной доске сестру, сокровавленной промежностью, свои собственные руки под ударами приклада. Искореженные пальцы на правой так не срослись, как следует, перчатку мне кроили по индивидуальному лекалу. Зато я мог взять на фортепьяно невозможный для здорового человека аккорд. Даром, что играть не умел вообще. Очень хотелось снять маску снаружи. В палатке понятно, можно. Но ты ничего не видишь, кроме крошечного замкнутого пространства. Хотелось встать, сорвать чертову маску и вдохнуть ледяной туман полными легкими. И превратиться в стекло. Или не превратиться. Мы не знали, еще можно или уже нельзя. И от того перестраховывались. Близнец взял с собой наполненный живыми червями герметичный бокс с системой фильтрации воздуха. Червей было много, и на первых порах он каждый день вынимал по одному в палатке и выходил наружу. Если червь не дох, он возвращал его в бокс. Черви были как канарейки в угольных шахтах, они умирали, спасая жизнь нам, людям. Но до наступления стекла черви не дожили. Ни один так и не стал твердым прозрачным комочком или палочкой. Полторы недели назад близнец, возвращая очередного выжившего червя, неплотно закупорил крышку. Бокс стоял в шлюзе вместе с прочими вещами, и черви подохли от банального холода. У них не было специальных костюмов, чтобы спать снаружи. Поэтому мы не были уверены в том, наступило ли уже стекло или еще нет. Мы просто шли вперед. Ночью мне ничего не снилось. Уже две недели как. До того были обычные сны, абсурдные, с персонажами, наделенными чертами разных людей. чаще всего незнакомых друг с другом в реальности, а потом как отрезало. Я закрывал глаза вечером и открывал их утром, а в промежутке не было ничего. Хотя на самом деле сны снятся всем и всегда. Если кто-то утверждает, что не видит снов, он просто их не помнит. Возможно, внутренняя пустота была связана с пустотой внешней. Когда ты день ото дня видишь только белое марево, воображение притупляется, пытаясь приспособиться к отсутствию информации. Максимум, что я мог увидеть во сне, это спина бабы. Так что, может, оно и к лучшему. Проводник всегда вставал первым. Так было и этим утром. Когда я открыл глаза, его расплывчатая фигура уже виднелась в нескольких шагах от палатки. Он сидел спиной к нам и едва заметно раскачивался. О чем он думал в эти моменты? Вспоминал ли величественный силуэт К, произносящего очередную площадную проповедь? Ощущал ли последнее прикосновение алерин, пожавший кончики его пальцев за несколько секунд до того, как мы растворились в толпе? А может, он вообще ни о чем не думал? Просто медитировал с закрытыми глазами, подменяя белую тьму, черной. Я поднялся. Младший тоже не спал. Он сидел справа от меня и перебирал четки. Дурацкая привычка, по-моему. — Внутрь? — спросил он. — Да. Мы поднялись и пошли в палатку. Там уже не спали. Фил высасывал воду из шлюзового люка. — Не знаю точно, как эта штука устроена. Это просто трубка с рукоятью, ведущая из-под пола палатки внутрь. Видимо, нагревательный элемент подтапливает снег, а ручной насос подает воду наверх. — Сони, — сказал Шимон. — Иди сам снаружи поспи, — огрызнулся младший. — Я по-доброму. Младший издал неопределенный звук, вроде как фыркнул. Я молча взял упаковку с энергомассой, залил водой. Смесь забрулила и разогрелась. Глотая безвкусный паёк, я вспоминал бабушкины пироги с черникой. После ее смерти я никогда не ел ничего подобного. Я рассказывал о пирогах нескольким своим женщинам, и они пытались порадовать меня, сделав что-то похожее. Но с таким же успехом они могли бы кормить меня энергомассой. Бабушкин секрет исчез вместе с ней. Мы живали в молчании, шебаршились, яшка покляхтова. Потом вошли братья, как всегда вместе, двигаясь совершенно одинаково, как два танцора, исполняющие одну и ту же партию. «Утро!» — сказали они с небольшим отставанием друг от друга. Они всегда так говорили, и это звучало как рассинхронизированная запись. «Оно!» — ответил Шимон. Забавно, но братья не были близнецами. Похожие какими-то деталями, крупным носом, близко поставленными глазками, еще большим количеством черт они отличались. Начиная с того, что один был брюнет, второй — пепельный блондин. Я не знал их имен. Да и никто не знал, думаю, кроме проводника. А может, и он не знал. Потом вошел проводник. «Я уже ел», — сказал он с порога. Шимон угукнул. Начали заползать остальные. Стало тесно. Толпа мужчин в защитных костюмах на нескольких квадратных метрах, как сельди в бочке. Два засола в день — утренний и вечерний. «И я хотел спросить», — начал близнец. «Спроси», — отозвался проводник. Но близнец молчал. Впрочем, я знал, что у него за вопрос. Все знали. «Спроси, не бойся». повторил проводник. Отозвался баба. Может, потому что был самым глупым и от того не умел бояться. Если он и молчал, то не от страха и не из-за уважения, а потому что все молчали. Сначала ты говорил 20 дней, не больше. Потом стало 30, потом 40, сегодня 46. Баба замолк. Проводник повернулся к нему. Во взгляде проводника не было упрека или усталости, только доброта, желание помочь. «Куда ты идешь, баба?» Тот нахмурился. «В каком смысле куда?» «В прямом. Куда ты идешь?» Баба будто не понимал вопроса. Он смотрел на остальных, как нерадивый студент на экзамене, в поисках подсказки. «Ну, — выдавил он, — все знают, куда мы идем». «Нет», — проводник покачал головой. Никуда мы идем, куда ты идешь?» он выделил этим голосом. «Я...» — промямлил баба и внезапно сделал шаг назад, будто пытаясь вернуться в круг, из которого не выходил. Проводник сел посреди палатки. Мы стояли над ним, и при этом именно он умудрялся смотреть на нас сверху вниз. Как? Я не понимал. «Садитесь. Лучше мы потеряем еще полдня, чем будем идти в неведении». Мы сели, неуклюже расталкивая друг друга, Проводник прикрыл глаза, снова открыл их и осмотрел нас. «Каждый из вас, — сказал он, — идет своей дорогой. Вам кажется, что вы топчете чужие следы, что перед вами нет ничего, кроме спины товарища. Но это не так. Просто дороги разных людей могут случайно совпасть. От этого они не становятся одной дорогой. Они просто временно ведут в одно и то же место, а потом снова расходятся». Он помолчал, давая нам переварить мысль. впрочем, в этих передышках никогда не было нужды. Истины, которые изрекал проводник, казались мне очевидными. Это те вещи, которые знает каждый человек, но не говорит о них просто потому, что здесь не о чем говорить. Когда я вижу белую кружку, я просто пользуюсь ею, или не пользуюсь, но не кричу на весь мир «белая кружка». Все и так видят, что это и какого оно цвета. Проводник же, молча делая что-то, одними своими движениями, казалось, озвучивал происходящее, В воздухе вокруг него повисали описания действий. «Смотрите, я ем. Смотрите, я смеюсь. Смотрите, я думаю». Его лекции представляли собой озвучку само собой разумеющихся вещей, которые казались мудрыми лишь потому, что их невозможно было опровергнуть. Трудно спорить с очевидным, да и зачем. «Но есть еще одно», — продолжил он. «Вы об этом никогда не думали, и вам покажется, что я говорю чушь. Но это не чушь. Мы всегда заканчиваем там же, где начинаем. Мы все движемся по кольцу. Нет ни одного человека, который бы начал путь в одном месте, а закончил в другом. Мы умираем там, где родились. Нас хоронят там, где мы вышли из материнского чрева. Все молчали, а потом цифра сказал. Это полный бред, и добавил. И извини. Мы зашевелились. Слова проводника не удивили никого из нас. Мы привыкли к его изречениям и истинным предсказаниям. А вот слова цифры прозвучали неожиданно. Каждый из нас хотя бы раз задумывался о том, что проводник может быть неправ. Это если выражаться мягко. Но никто и никогда не высказывал этого вслух. И да, мы не знали, как отреагирует проводник. Он никогда не выходил из себя, никогда не повышал голос, никогда никого не ругал и не отчитывал. Но мы все равно не могли поверить, что у него нет предела терпения. Однажды он должен был сорваться. А он опять улыбнулся. «Давай проверим», — сказал он. «Как?» — спросил цифра. «Легко. Вспомни кого-нибудь, кто не подходит под мои слова. Любого. Ну, мой отец». «Он родился в Виффе». Это прозвучало как утверждение, а не как вопрос. На лице цифры появилось недоумение. «Да». А умер на пути в кривую щеку, в самую холодную зиму. Цифра неуверенно кивнул. «Ты хочешь спросить, откуда я знаю? Ты думаешь, не рассказывал ли ты мне об этом раньше?» «Нет», — не рассказывал. Проводник опустил взгляд, точно стеснялся продолжить, глядя цифры в глаза. «Ты думаешь, что он вышел из города в начале марта, чтобы к маю дойти до Кривой Щеки? У него не было золота, хотя он знал, что в Кривой Щеке нельзя расплатиться кредитами. Он хотел обналичить свой запас в одном из последних пунктов перед Белой Землей, в Акламее, так?» Цифра кивнул. «Там же он хотел купить костюм, нанять санника и пойти дальше, и вернуться в Вифу с грузом стекла». но не вернулся. Говорили, что его убили в окламе, ограбили и бросили умирать. Проводник поднял глаза. — Если ты когда-нибудь вернешься в Вифу, возьми лом и иди по пятой западной в сторону окраины, а после восьмого дома сверни в переулок. Там отсчитай шесть окон, ты увидишь старый канализационный люк. Открой его ломом и спускайся. Сначала прямо, затем два поворота налево и ниша справа в стене. там лежит то, что осталось от твоего отца. По лицу цифры читалось, что за чушь, но он молчал. Он не смог даже выехать из города. Его ограбили еще в ВИФе и слишком сильно ударили по голове. Когда они поняли, что он мертв, спустили тело в бывшую канализацию. Там оно и лежит до сих пор. — Я никак не могу это проверить, — сказал цифра. — Сейчас не можешь, но если вернешься, проверишь. Вперед выступил младший. «Подожди, проводник. Ты-то сказал, но цифра прав. Это ж никак не проверишь. Давай по-другому». «Давай». «У меня был брат. Он прожил восемь дней. Ему не успели даже дать имя. Он родился в Кориофе, и я был при его рождении. Он был очень слабый, мать рожала на седьмом месяце. И мы сразу поехали в Хану, потому что там был хороший врач. Его положили в больницу, но он все равно умер. В Хане». «Не в Кориофе». «Где его похоронили?» «Нигде». Наставили его там. Мать сказала, пусть делают, что хотят. — То, что я сейчас скажу, тебе будет звучать неприятно, — сказал проводник. — Давай, чё уж. В Кориофе находится единственный в округе мусороперерабатывающий завод. Все отходы ханской окружной больницы свозят туда. Повисла тишина. Наверное, все мы представили себе одну и ту же картину. Крошечный трупик недоношенного ребенка. окровавленный в куче другого мусора среди каких-нибудь кишок, бинтов и пакетов с блевотиной. — Ты можешь говорить все, что угодно. Голос младшего прозвучал зло. — Я могу говорить все, что угодно. Проводник встал. — Ты оставил труп брата в больнице, потому что не захотел похоронить его по-человечески, а теперь сердишься на меня? За что? За то, что я сказал тебе правду? Так? Он говорил спокойно. но мне все равно казалось, что он смеется над младшим. Точнее, не над ним, а вместе с ним, над чем-то незримым, неизвестным, но, несомненно, вызывающим смех. Я не мог объяснить этого ощущения. Любой другой человек на месте проводника в подобной ситуации был бы страшен. Младший развернулся, протолкнулся сквозь нас и вышел через шлюз. «Вы закончите свой путь там, где начали», сказал проводник. «Вот и все». «А ты?» — спросил баба. Проводник посмотрел на него внимательно, как будто не ожидал от гиганта разумного вопроса. Впрочем, возможно, не ожидал. «И я», — сказал он и надел маску.